Глава 11. Сначала была абсолютная тьма. Потом она постепенно начала заполняться белыми точками, словно звёздами. Но чем больше точек вокруг становилось, тем было ярче. Тем сильнее тёмное ничто превращалось в белое ничто. Происходит процесс сканирования скелета подключаемого человека. Происходит оценка математической модели скелета человека. Ожидайте. Когда формирование абсолютно белого ничто закончилось, Перед моими глазами, если я сейчас смотрел ими, начал потихоньку проявляться скелет. Сначала появлялись его нечеткие очертания. Основные кости в виде позвоночника, черепа, ключицы. Потом пошла детализация. Стали появляться ребра. Череп переставал походить на одну большую костяшку. Стало видно отдельные его фрагменты. Стали появляться плечи, предплечья, кисти со всеми пальцами. А таза... Словно начали отрастать кости бедра, потом голени и затем стопы. Все выглядело нереально, неестественно. Мне казалось, что у меня глюки. Процесс сканирования скелета завершен. Математическая модель скелета определена. Прочность костей – первый уровень из пяти. Повышение прочности костей вызовет увеличение общей массы организма, но при этом повысит их устойчивость перед различного рода воздействиями. Уменьшит риск перелома при большем давлении и тому подобное. Эластичность костей второй уровень из пяти. Повышение эластичности костей происходит за счет обогащения их органическими веществами, что позволит избегать переломов с большей вероятностью. Внимание! Повышение эластичности костей больше, чем на один уровень по сравнению с прочностью костей не рекомендуется. Сначала я не понял, что вообще передо мной возникло. Словно я оказался в игре, но при этом четко осознавал, что это мой чертову дирийский лет. Получается, что просто меня взяли и оцифровали? Просто из меня делают персонажи компьютерной игры? Или что? Хотя, стоп. Ведь не просто же так буря быстро двигалась. Происходит процесс сканирования органов организма. Происходит оценка математической модели органов организма. Ожидайте. Сейчас рядом со скелетом стала появляться почти такая же голограмма. Ну как почти такая же? Стали проявляться все мои внутренние органы. Сначала появился мозг, что неудивительно. Потом пошел процесс формирования спинного мозга, от которого медленно в разные стороны начали прорастать какие-то каналы. Нервные каналы. Как только они сформировались целиком, полностью образовав мое тело, все слегка потускнело. Начало формироваться сердце, которое билось в реальном времени. От сердца также поползли аорты и вены. От аорт потом поползли артерии, а от них уже капилляры. Они также почти целиком обволокли все мое тело. Лишь в некоторых местах были видны мелкие пробелы, которые слабо обеспечивались кровью. Например, руки, которые у меня были вечно холодными. Вся система кровоснабжения также словно ушла на второй план. Начали проявляться одновременно легкие кишечник, глаза, печень. В общем, все остальные органы. Выглядело это настолько завораживающе. Никогда раньше не видел, как я выгляжу изнутри. А потом снова заговорил голос. Процесс сканирования органов организма завершён Математическая модель органов определена. Внимание! Для экономии пространства все под были скрыты в связи с большим количеством отдельных функций и свойств организма. Показаны отдельные и ключевые улучшения организма, которые помогут в выживании в трудной обстановке. Пищеварение. Второй уровень из пяти. Улучшение пищеварения позволит вам лучше противостоять токсинам, которые попали к вам в организм. Также увеличит количество получаемой энергии из пищи. Кровоснабжение. Первый уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят три улучшения. Улучшение кровоснабжения позволит вам лучше переносить полезные вещества между клетками организма, что в свою очередь повысит их потенциал и скорость регенерации тканей. Нервная система. Первый уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят три улучшения. Улучшение нервной системы позволит с большей скоростью обрабатывать поступающую информацию, увеличить скорость реакции, общие отклик организма на внешние раздражители. Зрительная система. Третий уровень из пяти. Улучшение зрительной системы позволит вам замечать более мелкие детали на отдалённых расстояниях. Улучшение мозга. Второй уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят несколько улучшений. Список скрыт. Улучшение мозга станет доступно позже. Необходим более высокий уровень доступа. Улучшение легких. Первый уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят три улучшения. Дальше я просто посмотреть не успел. Так как начался процесс оцифровки моих мышц. Что могу сказать? Выглядит не так плохо, как я себе представлял. Да, имеется жирок. Но что поделать? Все мы не без греха. Зато какие жилы! Как хорошо устроено телосложение. Эх, душа не нарадуется. Зато вот цифровые показатели меня совершенно не порадовали. Из всех самым большим у меня был показатель эластичности мышц. Второй уровень из пяти. Остальное твердая единичка. А я думал, что хотя бы тут у меня будут сугубо третий уровень. Эх, разочарование. Ну да ладно. Посмотрим, что будет дальше. А дальше пошло что-то странное. Все три голограммы слились в одну. Несколько потускнели, и внутри меня появилось оно. Зерно. Оно было похоже на маленький водоворот. Темный, всепоглощающий. Оно было словно пусто в самом центре. Вечно голодно, хотело все больше и больше. А от этой пустоты расходились каналы. Один широкий канал вел точно в мозг. После чего распределялся на множество мелких, словно подключаясь к каждому отдельному участку тела. Затем шло множество маленьких каналов. Большая часть этих мелких каналов шла в руки, точнее там была их самая большая концентрация. Остальные были равномерно распределены по всему телу. ВНИМАНИЕ! Определение типа зерна завершено. Тип зерна пустотный. Профиль – управление тканью мироздания в обход находящийся в пространстве материи. Развитие зерна – нулевой уровень из пяти возможно дальнейшее развитие. ВНИМАНИЕ! улучшение зерна станет доступно позже необходим более высокий уровень доступа. Развитие зерна откроет доступ к некоторым скрытым способностям. У каждого типа зерна есть свои определенные способности. Развитие Большого канала, нулевой уровень из пяти возможно дальнейшее развитие. Улучшения Большого канала станет доступно позже, необходим более высокий уровень доступа. Развитие Большого канала обеспечит больший контроль над способностями что позволит их применять и контролировать на больших расстояниях. В меньшей степени увеличивает мощь способностей. В большей степени увеличивает правильность формы применяемых способностей. Улучшение большого канала необходимо для способностей, действующих сугубо на организм. Развитие малых каналов. Нулевой уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. Улучшение малых каналов станет доступно позже. Необходим более высокий уровень доступа. Развитие малых каналов увеличит общую мощь создаваемых способностей, а также циркуляция энергии по организму, повысит общую устойчивость ментальным и энергетическим способностям, применяемым против организма. А вот это я и хотел увидеть, мой источник. Все-таки пустота, врач тогда не ошиблась. Именно из-за этого я и не могу воздействовать на реальный мир, меня неправильно изначально наставляли. Мне нужно было концентрироваться не на материи, а на самом пространстве. Хоть и повторяюсь, а все же лучше это в своем мозге как следует закрепить, чтобы запомнилось навсегда. Внимание! Происходит общая оценка организма. Происходит генерация позывного внутри системы Академии. Внимание! Позывной пустота не может быть применен к организму с мужскими половыми признаками, так как это считается унизительным. Происходит поиск наиболее подходящего позывного с применением старых языков. Поздравляем! Вам присвоен позывной «Воид». В связи с вашей предрасположенностью управлять пространством или, как говорилось в мифологии разных народностей и древностей, пустотой. Общая оценка организма при первом сканировании выше среднего. Редкий результат. При должном развитии вы сможете перейти через грани вашего тела, став тем, кого называют сверхчеловек, но придется постараться. Такое ощущение, что эту характеристику писал какой-то человек. Просто несколько глупо и пафосно звучит. Ну да ладно, что есть, то есть. А теперь главный вопрос. Как вернуться назад? И почему на фоне стал появляться крик? Это мой крик. Голос похож на мой. Стоп. Это похоже еще не все. Поздравляем. За счет ваших исключительных способностей, вашей смекалки и сообразительности, а также самоотверженности, Система дает вам возможность повысить уровень любой составной части организма. Выбирайте с умом. Дальнейшее повышение уровня организма станет доступно только за счет получаемой энергии. Думать я даже не хотел. Я уже знал, что нужно улучшить. Скелет. Прочность костей. Не хочу, чтобы мне вот так спокойно ломали кости, как буря. Это было слишком легко для нее. И слишком опасно для меня. Решено. Прочность костей. Происходит улучшение прочности костей. Подождите. И тут на фоне всего крик стал в разы сильнее. Он чуть ли не переходил на фальцет, настолько высоким он был. Даже сомнений больше нет, что этот крик мой. Ибо стоило начать костям улучшаться, как тональность крика усилилась. Неужели так каждый раз придется делать? Это же ужас какой-то. А если это переживать самостоятельно? Улучшение прочности костей завершено. Внимание! Для дальнейших улучшений потребуется энергия, преобразуемая в аденозин-трифосфат. Основной источник энергии – пища. Но при этом, благодаря вживлённому ваш организм коммутатору-конденсатору, у вас есть внешний источник энергии, который может быть подзаряжен и иными способами. Текущий энергетический запас организма – 100 грамм аденозин-трифосфата. Текущий энергетический запас внешнего накопителя – конденсатора – 0 кГж. Максимальный объем конденсатора – 25 кГж. Увеличение объема хранилища энергии будет производиться при повышении званий и должности, а также при определенных личных достижениях. Внимание! Для повышения первого уровня любой оцифрованной части организма требуется 500 г аденозинтрифосфата. В дальнейшем для простоты чтения АТФ. Чтобы получить данное количество энергетического вещества, необходимо около 50 кГж. Окончание сеанса. Следующий сеанс будет доступен не ранее, чем через 30 суток. Более частое использование подключения организма напрямую к системе Академии может навредить вам. Для возможности более часто подключаться к системе напрямую необходимо улучшать мозг. Потом все снова начало тухнуть. Сначала пропали голограммы, затем абсолютно белое ничто покрылось темными точками. А потом они начали разрастаться, постепенно затмевая собой все пространство вокруг. Но меня не вернуло обратно в реальный мир. Нет. Передо мной висело два прикрытых глаза, точнее, едва открытые щели. Со стороны сложно было бы понять, что это глаза, но я инстинктивно понимал, что это они и есть. Они были направлены на меня и очень лениво приоткрылись. Я чувствовал скрытую угрозу в них. Чувствовал, что пару ответов на волнующие меня вопросы я смогу получить, изучив эти глаза. «Приходи, «Приходи мы ждем!» блядь, блядь, блядь, блядь. Блядь. Раздалось сразу отовсюду, миллионами различных голосов начиная от очень звонких женских и заканчивая мощным мужским басом. В реальный мир меня выкинуло как-то неожиданно. Дыхание мое было прерывистым, шумным, словно я только что закончил бежать огромную дистанцию. Сердце бешено колотилось, а я был полон какого-то страха, даже отчаяния. Все мое тело было мокрым и липким от пота, но самое главное, я не понимал, почему все так. «В следующий раз я тебя буду привязывать к койке». С ошалевшими глазами обрадовала меня мой лечащий врач, которая выглядела очень уставшей, если не переутомленной. «Ты у меня первый попался такой громкий и буйный. Впервые! А что было-то?» С удивлением я похлопал глазами, а после осмотрелся вокруг. Вроде все цело, ничего нигде не сломано. «Ага, ты бы себя переломал, если бы я тебя держать не стала. А потом бы еще и вырвал из своей шеи коннектор». Тяжело вздохнула женщина и уселась на свой стул. В общем, система тебя хотела сначала отвергнуть из-за твоего аномального источника, а из-за этого повредился бы твой мозг, твой спиной мозг. Ты бы стал инвалидом и умственно отсталым, если не аутистом. Весело, усмехнулся я, приподнимаясь на локтях. А так, в принципе, как все прошло? В принципе, нахмурилась женщина, в принципе, ты чуть не умер. Дважды. Первый раз, когда система начала тебя отвергать, Второй раз, когда ты выбрал себе бонусное улучшение. Тот объем энергии, что начал преобразовывать твои кости, начал сильно давить на твое сердце. Его немного... Разорвало. Мощное кровоизлияние, Остановка. Ты был мертв пять минут. Тебя спасло только подключение к медицинскому оборудованию. Дослушав ее рассказ, я сразу же в панике расстегнул свой китель. Потом приподнял футболку и не обнаружил ничего, что бы могло говорить об оперативном вмешательстве. Я похлопал глазами, смотря на это, потом взглянул на врача, потом снова на ту область, где было сердце. «А как мне восстановили сердце, если у меня нет тут никаких шрамов?» Удивлённо спросил я, а потом до меня дошло осознание того, что я был мёртв. «Стоп. Как это умер? Шрама нет, так как устройство действует примерно так же, как и зёрна твоих родственников. Оно сразу же начало оперировать твоё сердце, восстанавливать непосредственно в твоей груди. Ну а мёртв ты был реально». Когда нет дыхания и нет сердцебиения, а того и другого у тебя не было, человек считается клинически мертвым, если эти функции организма не удалось восстановить. Нам удалось, так что радуйся. Ага, кивнул я. А почему так вообще вышло, что я умер? Улучшай систему кровообращения в следующий раз. И так делай, пока не повысишь ее до максимально доступного для тебя сейчас значения. Сам себя лучше чувствовать начнешь. И улучшение организма будешь проще переносить. Особенно такие крупные, как изменение молекулярной плотности костной ткани. Даже так?» Отрешенно усмехнулся я, а потом начал медленно сползать с медицинской койки. «В общем, вы мне жизнь еще пару раз спасли, как я понял. А я даже вашего имени не знаю. Как-то глупо, как мне кажется, не знать имени своей спасительницы. Валерия!» Улыбнулась она. «Потом как-нибудь отблагодаришь. У меня еще один человек с твоего потока. А сколько нас всего поступило-то?» Решил спросить я у нее напоследок, перед тем, как должен был выйти. «Не знаю», вздохнула Валерия. «Все, иди, дай мне отдохнуть. И так ты у меня сил очень много отнял». «Хорошо», кивнул я. «Спасибо еще раз». Поймав на себе несколько злобный взгляд врача, я поспешно покинул ее кабинет. После чего сразу столкнулся с толпой моих... Одногруппников? Или как мы теперь будем называться? Что-то как-то я пропустил этот момент, находясь в этом заведении. «Ты живой?» — спросил у меня Макс, который стоял самый первый возле моей двери. Позади него стоял Ной, три девушки и еще пятеро парней. Все они с неким благоговением смотрели на меня, словно на какого-то мифического героя. «Живой? А что такое?» — спросил я у них, несколько нахмурившись. «Да просто ты орал так, словно тебя пытали». А потом в один момент затих, ответил на этот раз какой-то блондин, стоявший возле Ноя. а а Протянул я, потом махнул рукой. «Да все нормально, живой. вы так как? Прошли регистрацию?» «Нет еще». Помотал головой в разные стороны Макс. «Как-то не хочется. После такого. Вы ничего сами не почувствуете». Положил я руку на плечо названному дальнему родственнику. «Обещаю, кричать будете не вы, а только ваше тело. Сами вы увидите очень интересные вещи». «На хрен такие интересные вещи?» Бросил чернявый парнишка, которого я вообще раньше не видел либо просто не замечал. «Я сваливаю». «Не выпустят», — хмыкнула низенькая брюнетка. «Я уже пыталась. Если прошел испытание, то ты тут навсегда. Смирись с этим и просто жди своей участи». Я отошел от них и уселся на диване, ожидая, когда все это закончится и когда нас отведут обратно в наши комнаты. А пока есть время подумать, особенно над тем, что мне ранее сказала Алиса. Ведь она говорила, что на первом году обучения два человека погибли из-за того, что они не прошли первичный анализ организма медицинским оборудованием. А сейчас нас к системе подключают с помощью медицинского оборудования. Что-то тут не стыкуется. Пока я пытался понять, где она меня обманула, из первого кабинета раздались крики. Кричала девушка, причем звонко и очень сильно. Хотелось заткнуть чем-то уши. Потом начал орать какой-то парень. Затем еще один. Затем опять добавился крик девушки. А потом я просто не мог понять, кто и сколько человек кричат. Но одно стало понятно. Подключение к системе – это адские муки для организма. Это неестественно для него. Вот люди и кричат. Точнее, орут от боли. Надеюсь, они не чувствуют этого так же, как и не чувствовал я. Иначе я представить себе не могу, через какие муки они проходят.